Глава 14. Шикарное белое платье смотрелось на мне изумительно. Любовалась отражением в зеркале, не могла наглядеться. И все эти кружева на груди, оборки, которые так не любила описывать в романе, сейчас вызывали восторг. Покружилась, отмечая, как плавно порхают при движении юбки, и прикоснулась пальцем к отражению. Переживала, не знала, как пройдет сегодняшний бал и чем закончится обряд бракосочетания. Раздался стук Обернулась со страхом, понимая, что время пришло. В комнату вошел принц. Он выглядел чудесно, мой главный герой, неотразимый и статный. Как настроение у моей нежной принцессы? Готова, прошептала, невольно ощущая тревогу. Тогда пойдем». Он взял за руку и повел из комнаты. В огромном просторном зале народу собралась тьма, яблоку негде упасть. Нарядные и красивые гости кружились парами под люющие мелодии, исполняемой оркестром. В центре находилась величественная елка, пушистая, колючая, упирающаяся в потолок. Хвойный аромат, идущий от нее, заполнил легкие. "Можно вас пригласить?" воодушевленно предложил Кун, чуть склоняя голову. "Да, конечно", пролепетала, пытаясь сотворить реверанс. "Я же видела фильмы, ничего сложного". Вероятно, получилось криво, так как принц на мои старания весело улыбнулся. Дальше полилась музыка, и я двигалась под льющиеся аккорды и улыбалась. Сегодня в полночь ты станешь моей женой. Я самый счастливый мужчина на свете. Оставила без комментариев его чувственное признание. Не испытывала эйфории, с каждой секундой все больше нервничала. Мы остановились. Кун смотрел некоторое время, чего-то выжидая, а потом наклонился и поцеловал Ничего не почувствовала, вот совсем, будто со стенкой чмокнулась. На слабенькую троечку, не сравнится с поцелуем тёмного принца. Стоило вспомнить, как почувствовала прожигающий взгляд, повернулась и увидела его, тёмного принца. Ансгар стоял у двери и смотрел на нас, пристально ничего не пропуская, медленно перевёл взгляд на огромные часы у камина, на которых показывал одиннадцать часов вечера, и скривился. Думала на этом всё, но Тёмный принц удивил, прямым ходом направившись ко мне. Не хотела и в то же время жаждала, чтобы он подошёл. "Прошу подарить мне танец", попросил он, склоняя голову в знак уважения. "Ты переходишь все границы. Через час она станет моей женой, а я королём, и первым делом я прогоню того, кто не заслуживает находиться в замке", жёстко заявил Кун, раздражая не только Тёмного принца, но и меня. "Чего так взбесился?" Немедленно покинь мой замок. Застопорилась, не ожидая, что король так может поступить. Он же добрый. Что происходит? Сынок, что он хочет от тебя? Появилась благоухающая королева в светлом пышном платье с огромным вырезом на груди. Она ударила по руке темного принца. Что тебе нужно? Надеешься на чудо? Твой отец лишил тебя наследство, поэтому ты никогда не будешь королем. Только мой сын стояла с открытым ртом, понимая, что тогда Ансгар мне рассказал историю своей жизни. Получается, король Дамир обесчестил мать принца и привёз её в замок, а потом забрал сына. А где сейчас король? спросила внезапно, и видя, как омрачилось лицо тёмного принца, жениха и матери, покрылась яростью, замолкла. Он проклял его, насло заразную болезнь, но сегодня будет новый король. Это мы ещё посмотрим. С яростью процедил принц и направился по залу, исчезая в толпе. Яша смотрела и понимала, что ничего не изменилось. Ненависть в темном принце сейчас зашкаливала, как давным-давно поселилась в королеве и ее сыне. Милая, можно пойти в сад? Там уже все готово, напомнила королева, постукивая веером по моему плечу. Здесь невыносимо жарко. Пожалуй, мы освижимся, предложил Кун, хватая меня за руку и на себя. Да, только я пройдусь одна. Пожалуйста, пролепетала, отталкивая руку жениха. Вышла и оказалась на длинной лестнице, подошла к окну и посмотрела на полную луну, такая красивая и последняя. "Принцесса, почему вы здесь?" увидела служанку, точнее повара, и спросила. "Тивона, скажи, а где комната короля?" "Зачем он вам?" "Хотела попросить благословения". Но это слишком ужасно. Ужасно. Да, тело короля в чёрных гнойных ранах, зараза не щадит никого. В гнойных. А можешь отвести меня? Не гожа не прошу. Хорошо, она согласилась, чему была рада. Мы шли по коридору и остановились у дальней комнаты. Я медленно зашла и застыла от зловонного запаха. Но я пребывала в шоке не от вони, и не от измученного мужчины на кровати от женщины в тёмном одеянии, что сидела рядом с ним, сгорбившись, вытирая раны. Она обернулась. Я увидела её глаза. Женщины, что была в том доме, через который мы беспечно решили сократить дорогу, её взгляд, только там она была старая и немощна, а сейчас я видела её молодой и светлый. В глазах белой ведьмы стояли слёзы. Я прошла и положила руку на её плечо. Вы простили его? Простили своего короля, верно? Он получил по заслугам. Я виновата в том, что пожелала зла королю, тем самым прокляла своего сына. Но я Ты написала сюжет с печальным концом, который я проживаю каждый раз, и я надеялась, что он может быть другим. Но как? Ведь темный принц зол. Да, именно Ансгар виновник кровавой свадебной ночи. Каждый раз, слыша жестокие слова, его сердце превращается в камень. Но разве я могу что-то исправить? Ведь все случилось давным-давно. "И мой роман сейчас в нем ты", прошептала женщина и притронулась дрожащей рукой к моей груди. "Сердце живет своей жизнью". "Своей", повторила я и посмотрела на исхудавшего, измученного короля. Стало жаль мужчину. Он что-то прохрипел, и тотчас к нему подошла белая колдунья. Она улыбнулась, и от этого мужчина засветился от счастья. Я же смотрела вперёд и ничего не видела. Все мысли сосредоточились на тёмном принце. В скором времени Ансгар совершит непоправимую роковую ошибку. Осталось меньше часа. Ахнула и быстро рванула по лестнице. Так бежала, что сердце готово было выпрыгнуть. Я надеялась успеть. У лестницы увидела королеву Карен. Она дожидалась меня. Завидев непутевую принцессу, подняла свои юбки и поспешила ко мне. Наконец-то! Ты где пропадаешь? Нам нужно быстрее в сад. Все уже там. Где принц Ансгар? Почему ты о нем спрашиваешь, ты невеста Куна? Где он? закричала не желая слушать грубые слова в сторону темного принца. На Каре это его место. В детстве этот выродок всегда Хорошо, прошептала и побежала, когда услышала крик: "Мавелла!" Обернулась, отмечая отчаяние и ярость в глазах королевы. Я не позволю тебе уйти к нему, поклялась она. Твое место быть с моим сыном, так будет всегда, любовь темного принца проклята. Вы ведь знали, да? Знали и провоцировали его. Он незаконнорождённый сын деревенской девки, из-за этой дряни король полюбил свою знахарку, а она его. Этому не бывать. Мой сын станет королем земель Лайдайла. Простите, меня ждёт мой принц. Ах ты мерзкая чертовка, я запрещаю. А я не спрашивала. Отмечая, как её глаза округлились, добавила: "Простите". На всех парах бросилась на улицу, забывая про холод. Да какой холод, мне было жарко. Кровь неслась по венам с такой скоростью, отчего сердце готово было выпрыгнуть. Только бы успеть.